Он нашел Альваро в бильярдной. Тот играл в рулетку. Был воскресный вечер, и заведение бурлило. Из-за радио, которое орало во всю мощь, жара казалась еще более невыносимой. Внимание полковника привлекли яркие цифры на чёрной клеёнке, покрывавшей большой стол, освещенные керосиновой лампой, стоявшей на ящике посреди стола. Альваро проигрывал, но продолжал упорно ставить на двадцать три. Следя за игрой через его плечо, полковник заметил, что четыре раза из девяти выпало одиннадцать. Поставь на одиннадцать», — сказал он Альвара на ухо. Это число выпадает чаще других. Альвара внимательно оглядел цифры на клеёнке. Следующий кон он пропустил. Достал из кармана брюк деньги и вместе с ними какой-то листок бумаги и передал его полковнику под столом. Это написала Густин, сказал он. Полковник спрятал листовку в карман. Альвара сделал крупную ставку на 11. "Начинай понемногу", сказал ему полковник. "У вас видно хорошее предчувствие", отозвался Альвара. Еще несколько игроков сняли ставки с других номеров и поставили на 11, когда большое разноцветное колесо уже стало вращаться. У полковника сжалось сердце. Впервые в жизни он переживал все прелести азарта, его очарование и его горечь. Выпало пять. «Сожалею», — сказал полковник, смущённый и с чувством непоправимой вины смотрел, как деревянные грабельки утаскивают деньги Альвара. "Так мне и надо. Не лезь куда не просит». Альвар улыбнулся, не глядя на него. Не переживайте, полковник, значит, повезет в любви». Неожиданно звуки мамбы прекратились. Все игроки подняли руки вверх. Полковник услышал у себя за спиной сухой щелкающий звук сведенного курка. Тут до него дошло, что он самым нелепым образом попал в полицейскую облаву с нелегальной листовкой в кармане. Обернулся, не поднимая рук. И тут Впервые в жизни полковник совсем близко увидел человека, который застрелил его сына. Сейчас этот человек стоял прямо перед ним, наставив дуло ружья ему в живот. Он был маленький, с индейскими чертами лица и обветренной кожей, и пахло от него как от ребенка. Полковник стиснул зубы и кончиком пальца спокойно отвел дуло ружья. "Позвольте", сказал он. На него смотрели маленькие круглые глаза летучей мыши. В одну секунду эти глаза проглотили его, переживали, переварили и выплюнули. "Проходите, полковник".